Глава тридцать 32. Сказано сделано. Быстро собрав вещи, погрузили запасы зелья, гостинцы для родных и близких и отправились. Дождь, словно испугавшись их решительности, прекратился, так что до столицы добрались всего за десять дней. В дом жениха леди Фрей дочь не отпустила, предложив на выбор либо покой во дворце, либо столичный дом фреев. Астра выбрала родительский дом, и Триан тяжело вздохнул, глядя Карете вслед. По правилам этикета он должен был дать леди три дня на отдых и подготовку к визитам. Приехав в собственный особняк, разобрав почту и уведомив, кого хотела приезде в столицу, барон затасковал. Он оказывается привык к постоянному присутствию Астер рядом. К ее тихой улыбке, мягкому голосу, к тому свету, который она вносила с собой в комнату, стоило ей войти. Не выдержав, Григорий нарвал в оранжерее букет и отправился с визитом уже на следующий день. Увидев, как засияла леди, барон перевел дух. Кажется, по нему тоже скучали. Они чинно расположились за чайным столиком под присмотром леди Фрей. Но Новиконтесса вдруг захлопотала и попросила дочь принести какой-то особенный чай из кладовой. И два Астра ушла, обратилась к барону. «Милорд, скажите мне, вы действительно хотите завершить вашу помолвку браком, или моя дочь может считать себя свободной? Я готов отвести леди Астр к алтарю прямо сейчас. Не стал таиться грек, но мне кажется, леди в сомнениях. Это не так, покачала головой виконтесса. Моя дочь невинный цветок и абсолютно не знает мужчин. Поэтому, если вы хотите вызвать в ней ответные чувства, проявите свои. Больше леди ничего сказать не успела. Астер вернулась. Они выпили чаю, вспоминая «Алансон», обсуждая погоду, природу и цены на продовольствие. Потом Грегори откланялся, а виконтесса небрежно сказала: "Проводи гостя, дочь. Мне нужно отдать распоряжение на кухне". И ушла. Баром понял: прежде они с сестрой никогда не оставались вдвоем. рядом всегда была охрана, камеристка или экономка, заменяющая компаньонку. И вот теперь леди Фрей дает ему шанс. Поймав узкую ладонь невесты, Грегори заглянул ей в глаза и медленно, со значением поцеловал тонкие пальцы. Потом шепнул: "Моя прекрасная Астер, вы помните, о чем мы условились перед помолвкой? Время идет, и я отчаянно надеюсь, что вы мне не откажете, Сделайте меня самым счастливым человеком на свете". «Станете моей женой. Когда барон внезапно крепко ее обнял и даже слегка прижал к стене, у Астер внезапно ослабли ноги, сердце ухнуло куда-то, вызывая головокружение. А Грегори мягко и нежно коснулся ее губ своими и снова шепнул: "Сделайте меня счастливейшим человеком на свете, Астр! Полюбите меня". Тут раздались шаги лакея. И барон быстро и аккуратно опустил девушку в кресло, поцеловал ей руку и ушел. К моменту возвращения матушки леди Алансон сидела в кресле и задумчиво касалась своих губ кончиками пальцев. Леди Фрейд тихонько вошла, убедилась, что дочь одна, подошла к огню и села в кресло. "Мама", Астер поднялась, подошла к ней, склонилась, укладывая голову на плечо. Скажите мне, а быть замужем это приятно? Щеки девушки вспыхнули румянцем, грудь бурно вздымалась, она и сама понимала, что ее вопрос звучит неприлично, но быть замужем за достойным мужчиной очень приятно, с лёгкой улыбкой ответила мать. А как узнать, что мужчина достоин? Очень просто, заверила виконтесса нужно посмотреть, что мужчина для тебя делает. Отбросить красивые слова, приятные подарки или танцы, не обращать внимания на его улыбки и комплименты. Чувствуешь ли ты себя защищенной, когда этот мужчина рядом? Не боишься ли ты его матери, сестер или придворных сплетниц? Будут ли у тебя тепло, еда и чистая постель, если ты выберешь его? Матушка, поражённо воскликнула Астер. Дочь, я вышла замуж за твоего отца в очень непростое для нас время, сказала леди Фрей, жестом отметая возражение. Поверь, у меня были кавалеры более красивые, более состоятельные, говорливые, знатные, разные. Но только твой отец спросил меня: "Не замёрзла ли я?" И он один позаботился о пледе и горячем напитке. Мама Ледястер прикусила губу. Ей хотелось задать другие вопросы, а матушка делала вид, будто не понимает, о чем идет речь. Леди Фрей вздохнула, улыбнулась и сказала: "Твой Триан отличный выбор. Он не сводит с тебя глаз, не смог прожить без тебя трех дней и заботился о тебе весь долгий путь до Лансона" брачная постель либо сделает вашу дружбу крепче и ярче, либо нет. Предугадать предсказать нельзя. Впрочем, если то, что я слышала про барона правда, он тебя устроит и в этом месте. Астра покраснела. Прежде она никогда не вела с матерью подобных разговоров. Маменька, а что вы слышали? Виконтесса бросила на дочь тяжелый взгляд. Сплетничать она не любила. Пожалуйста, остро сделала умоляющее выражение лица. Барон сказал, что мечтает о браке со мной, а я не знаю. Ну, хорошо, леди Фрей взялась за чайник и налила себе приличного для леди слабенького цветочного настоя. То, что барон полукровка, я думаю, ты уже слышала при дворе. Лет ему изрядно. Однако за все эти годы он ни разу не был замечен в любовных похождениях с невинными девицами, не испортил ни одной репутации, да и вообще его считали бы монахом, если бы не прозрачные намеки некоторых дам, давно уже вышедших из возраста любовных приключений. Астер слушала маменьку внимательно и чувствовала, как покалывает губы. Один поцелуй, всего один. А у нее горят щеки, колотится сердце и в голове полный сумбур. Она уже не раз доверяла барону свою жизнь, но решится ли она показать ему себя настоящую? Кроме того, Триан известен как человек чести, искусный фехтовальщик, надежный друг и верный слуга короля. Насколько я помню, нынешнего монарха он учил стрелять из лука и фехтовать а значит, имеет сильное влияние при дворе. Не беден, но на самом деле его дохода никто не знает. Судят только по одежде и оружию, которые всегда отлично выглядят и стоят дорого. Не играет в карты или кости, не замечен за курением заморской травы или в пьянстве. Знаешь, дочь, если бы мы с папой искали для тебя мужа, то лучше барона Триана никого бы не нашли. Сделав такой вывод, виконтесса вознаградила себя глотком чая и погладила дочь по голове. «Идем спать. Уверена, завтра твой жених примчится, чтобы сопровождать тебя на прогулке".